Пар и парус Капитан Ричард Вуджет при поддержке своей команды не переставал изучать Катти Сарк. В его руки попало чудесное творение рук человеческих, с помощью которого можно было бороться за скоростной полет по половине земного шара при любых условиях того сложного сочетания жары и холода, ветра и штиля, дождей и сухих бурь, которые для сокращения именуются погодой и к которому на море добавляются волнения, течения и противотечения, приливы и отливы. Вуджет учился брать от корабля все богатство его управляемости, невероятной гибкой для парусника с прямым вооружением, способностями клавировки и движению при слабых ветрах. Результаты труда капитана и экипажа не замедлили сказаться. Все бегуны шерстяного флота оказывались неизменно побежденными. Быстроногая ведьма, выходя одновременно с другими судами, опережала их на целые недели. Фермопилы были тоже побеждены. И в первый, и во второй, и в пятый раз. Первенство Кати утвердилось, хотя и не столь прочно, как хотелось бы капитану и команде корабля. Фермопилы уступали Катти-Сарк в переходах всего на часы. Самое большее — на сутки. Упрямый корабль не прекращал состязания, казалось, впитав в себя шотландское упорство своих строителей. Целыми неделями Катти-Сарк с попутными ветрами со скоростью 17 узлов, покрывая более 360 миль в сутки. В 1885 году Катти Сарк сделала переход из Лондона в Сидней, преодолев расстояние в 21 300 километров с буксировками, ожиданием лоцманов и заходом в Кейптаун за 67 дней. Джон Вилли, с которым перевалило за 70, устроил банкет и принимал поздравления как владелец лучшего в мире корабля. Однако новая сила вступила в соревнования на морских просторах. Пароходы, эти жалкие каботажные скорлупки, превращались в настоящие океанские суда. Применение винта сделало их надежными. Строители паровых машин и котлов накопили нужный опыт. И даже на далеких и тяжелых австралийских рейсах Доставка почты была поручена пароходам. Резвость шерстяных клиперов с каждым годом все более уступала работе машин, более стойкой и постоянной, меньше зависящей от капризов погоды. Фермопилы и Катти Сарк дольше всех держали знамя в соперничестве пара и паруса, вызывая неизменные восхищение у пароходных пассажиров и команды, когда при попутном ветре тот или другой из красавцев-клиперов возникал белокрылым лебедем среди моря, нагонял дымившее, глухо шумевшее чудовище и скользил вперед, чистый, безмолвный и легкий. В 1889 году мир удивился новому подвигу Катти Сарк. Британия, один из лучших почтовых пароходов, Полуостровной и Восточной компании отправился в австралийский рейс. У острова Гарбу пароход встретил Катти Сарк, шедшую тоже в Сидней. Крутой Бейдевинд не давал клиперу развить более двенадцати узлов, а пароход исправно сутки за сутками делал четырнадцать. Упорная работа машины одолевала капризы погоды. Пассажиры и моряки Британии Наблюдали за усилиями клипера лавировать побыстрее. По неслышной команде менялись галсы, разворачивались дополнительные паруса. И все же белое облачко осталось позади, растаяло в голубом сверкании спокойного моря. Многие зрители, знавшие, что встретили самый быстроходный из старых клиперов, поспешили объявить, что паруса побеждены но капитан, лучше знавший, с кем имеет дело, только покачал головой, заявив, что впереди еще несколько тысяч миль пути. Велико было удивление пассажиров, когда через трое суток позади начал вырастать знакомый белый силуэт. Катисарк теперь шла с попутным ветром и приняла в себя всю его торжествующую силу. Капитан Вуджет не мог отказать себе и своим людям в удовольствии пройти совсем близко от бортов Британии. С мягким шипением воды и гудящим на высоких басах такелажем Клипер промчался в двух кабельтовых от парохода. Огромные мачты высоко встали над морем. Поддерживаемые надменно выпеченными парусами, они, казалось, несли Клипер по воздуху приподняв его над волнами, в которых тяжело переваливался пароход. И команды, и пассажиры Британии, высыпавшие на палубу, устроили Катти Сарк бурную овацию. Приветственные крики неслись вслед клиперу, когда он, делая 18 узлов, оставил пароход позади, несмотря на распоряжение капитана Британии увеличить ход до предела. Только один человек на пароходе, один из лучших инженеров пароходной компании, молчаливо стоял у борта, не отрывая глаз от парусного красавца. «Не знаю, как вам, а мне горько видеть эту красоту и знать, что она уходит, что она обречена на исчезновение», отвечал он на вопросы спутников. Несмотря на то, что пароходная машина в этом рейсе Без единой аварии печатала свои четырнадцать узлов, паруса победили пар. Катти Сарк пришла в Сидней на четыре часа раньше парохода. Снова газеты заговорили о триумфе клипера, Но старый Джон Виллис лежал уже под каменной плитой. Он не дождался новой победы своей любимицы над пароходами, которых не понял и не любил. Упрямый шотландец мог быть доволен. Его мечта ведьма много раз вступала в соревнования с пароходами и побеждала их. И все же пароходный инженер оказался прав.